Ему было уже около 60 и в Сигме он работал с тех самых пор, как Пейнтер ее возглавил. Дженнингс поправил очки с полумесяцами чуть голубоватых стекол, которые снижали нагрузку на глаза во время работы за компьютером. Кроме того, очки прекрасно дополняли смуглую оливковую кожу и сидеющие глаза, придавая Дженнингсу вид мудрого ученого. И однако сейчас чувствовала, что... Патологоанатом измотан долгой ночной работой, хотя глаза его горели маниакальным восторгом. «Смею предположить, что речь идет о тех материалах, которые переправила с острова Рождества Лиза», — начал Пейнтер. Кивнув, Дженнингс раскрыл папку и достал две фотографии. Жуткие снимки чьих-то ног, судя по всему пораженных гангреной. «Я внимательно изучил...» Примечание токсиколога и бактериолога. Перед нами больной, у которого кожные бактерии внезапно стала злокачественной. и пожирает мягкие ткани его собственных ног. Мне еще никогда не приходилось видеть ничего подобного. Пейнтер взглянул на снимки, но прежде чем он успел задать вопрос, врач вскочил на ноги и принялся возбужденно расхаживать по кабинету. «Понимаю. Первоначально мы присвоили катастрофе у берегов, Индонезии низший приоритет. Полагаю, что задачей операции будет лишь сбор информации. Но после таких находок необходимо пересмотреть эту точку зрения. И немедленно я пришел сюда лично, чтобы просить о присвоении случившемуся статуса критического уровня номер два. Пейнтер выпрямился в кресле. Такой уровень будет означать, что в Индонезии придется бросить значительные дополнительные ресурсы. Нам нужно больше чем то, чего могут добиться всего двое специалистов, продолжал Дженнис. Я хочу, как можно скорее отправить на место полностью укомплектованную бригаду экспертов, даже если для этого нам придется обратиться за помощью к армии. Тебе не кажется, что не надо торопиться событий. Монк и Лис должны выйти на связь. Пентер сверился с часами чуть больше, чем через три часа. Когда у нас будет больше информации, мы сможем разработать новый план. Сняв очки, Дженнингс потер глаз костяшкой пальца. По-моему, ты ничего не понял. Если предварительные заключения токсиколога окажутся верны, мы имеем дело с экологической катастрофой, которая, возможно, окажет влияние на всю биосферу Земли. Малькольм! Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь, а? Все эти данные лишь предварительные, основанные преимущественно на предположениях. Пейнтер махнул на фотографии. Не исключено, что речь идет всего лишь о единичном эпизоде. Даже если бы это было действительно так, я бы посоветовал забросать весь остров зажигательными бомбами, а затем на несколько лет полностью закрыть все окружающие его воды. Дженнингсон посмотрел Пейнтеру в глаза. А если существует хоть малейшая вероятность распространения этой заразы, лицо потенциальная угроза глобального коллапса окружающей среды. Потрясенный Пейнтер посмотрел на патологоанатома. «Женнингс был не из тех, кто поднимает панику по пустякам». Врач продолжал. «Я проанализировал все имеющиеся данные подготовил краткое заключение. Ознакомься с ним, верни мне» чем раньше, тем лучше. Он положил папку на стул. Погладив обложку рукой, Пентер пододвинул папку к себе. — Я займусь этим прямо сейчас, и в течение ближайшего получаса загляну к тебе. Дженнингс кивнул с признательностью и облегчением. Он направился к дверям, но на пороге остановился и добавил последнее предостережение. — Помни... Мы так и не можем сказать со всей определенностью, что погубило динозавров. С этими словами Патолгонатом вышел из кабинета. Взгляд Пейнтера помимо воли вернулся к жутким фотографиям на столе. Ему отчаянно хотелось видеть, что Дженнингс ошибается. За событиями последних нескольких часов он уж почти забыл начисто о ситуации на острове Рождества. Почти. Всю ночь мысли о Лизе не покидали его. Но вот теперь вспыхнули новые опасения, разожженные тревогой Дженнингса. Пойнтер изо всех сил старался не давать им волю. Лиза так и не перезвонила.